Глава вторая Ворота перед красивым двухэтажным домом радостно распахнулись, чтобы выпустить сияющий «Лексус» Михаила Вячеславовича. Фадеев мигнул теме фарами, сказал спасибо и вырулил на дорогу. Подождал, пока сын закроет за ним створки ворот, скрывший от глаз аккуратный внутренний двор с голубыми елями, и нажал на педаль газа. Все. Пять часов потерпеть и в рейс. Фадеев вел машину плавно, без резких движений и суеты, спокойно обходя нерасторопные автомобили. Сейчас он ощущал себя самым счастливым человеком на свете. Успел и с семьей пообщаться, что в последнее время из-за напряженной работы получалось нечасто, и в бассейне поплавать и отдохнуть. Вообще, стоило ему провести дома с женой и детьми хотя бы несколько часов, как он начинал чувствовать себя молодым и способным горы свернуть. Проще говоря, отлично себя чувствовал для мужчины 50 лет. Конечно, Михаил Вячеславович спуску себе не давал, спорт, тренажеры, все как положено, но, думалось, ему секрет его молодости был, В Людмиле. Когда жена моложе тебя на четырнадцать лет, это... Ого-го, какой стимул! И нужно, и хочется соответствовать. Он бодро вырулил нам кат и присвистнул. Пробка собралась уже внушительная, хорошо еще из дома выехал с приличным запасом. Водители вокруг нервничали, гудели, то и дело меняли одинаково медленно ползущие полосы. Фадеев усмехнулся, глядя на бессмысленную суету, и удобнее устроился в водительском кресле. Не зря народная мудрость гласит «Самолету крылья, пилоту разум». Чего попусту изводить себя и шарахаться туда-сюда по дороге, создавая аварийную ситуацию? Занял свой эшелон и ползи спокойно, размышляя о жизни. Быстрее времени все равно никуда не долетишь. А современному человеку с нынешними темпами надо иногда и задуматься. Вот она, прекрасная возможность. Знай, с толком используй. Михаил Вячеславович укорезненно покачал головой, пропуская настырно ввинчивающегося передним водителя Мазды. Вот Молодежь, никакого терпения. Но чудесного его настроения парень никоим образом не испортил. Надо, пусть едет. Сейчас, в предвкушении долгожданной и приятной командировки в Таиланд, дух Фадеева был невозмутим, как Будда. В последнее время Михаил Вячеславович, заместитель генерального директора по летной работе одной из крупнейших в России авиакомпаний, сам редко вырывался в рейс. Административные вопросы, кадровые решения, совещания накрепко привязывали его к земле, а разросшийся с увеличением парка самолетов личный состав требовал постоянного внимания. Обучение, допуски, сертификаты и проверки не прекращались ни на минуту. Зато результатами своего труда он по праву гордился. Сколько существует авиакомпания, столько лет безопасных полетов. Слава богу, ни один пассажир ни в одном рейсе не пострадал. Пару раз в месяц Фадеев обязательно сам садился за штурвал. Как-никак он действующий пилот, но неба ему, если честно, каждую минуту не хватало. Согласился быть начальством, Теперь вот тоска по самолетам покоя не дает.